Глава 8. Хайди ликовала. Да, не справлялась с силой Нейтена. Конечно, Хайди видела в чём причина, а лучше сказать, слишком хорошо знала Нейта, чтобы понять. Когда сама Эолайт подобрала мальчишку после гибели его Ильтере, он оказался в полубессознательном состоянии, а Хайди уже была сильной. Опытный Ильтерей с лёгкостью привязала его к себе, а сейчас Нейт боялся снова попасть в зависимость и сознательно отгораживался от Дей. И если Хайди хоть что-то понимает в своём бывшем ИТР, он не пойдёт Дей навстречу. Это радовало, потому что давало шанс в ближайшие дни вернуть свою потерю. Мысленно Хайди проигрывала, как это будет. Как именно она уговорит Дэю, что надо вернуть Наиту клятву и заставит Айтере снова поклясться ей? И едва ли не мурлыкала, когда ехала из колледжа. Планов на день было много, но для начала госпожа Эолайт хотела навестить свою подопечную Кетти, потому что ей попался не менее интересный экземпляр. Удалось ли Кетти обеспечить себе возвращение в колледж? Вот что надо узнать. И Хайди направила автомобиль к дому семьи Дириан. Он находился не в самом престижном районе, и все таки был достаточно респектабельным. Прекрасный показатель среднего достатка. Сама Кэтти замерла на пороге, стоило автомобилю хозяйки колледжа появиться у ворот. Какая завидная преданность. Хайди готова была признать, что у них с Кэтти много общего гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. Госпожа Эолайт Кэтти присела в реверансе. Здравствуй. Милостиво кивнула Хайди и прошла за Кэтти в дом. Прислуга забрала у нее легкое манто, и гостья величественно проплыла за хозяйкой в гостиную. горел камин, весело трещали дрова, потому что осень уже чувствовалась в воздухе и кругом ощущалась сырость. Родители Кэти не обладали магией и занимались лесозаготовками, при этом смогли сколотить небольшой капитал. Не дожидаясь приглашения, Хайди опустилась на диван, а Кэти заняла кресло перед ней. Я так рада вас видеть, такая честь, щебетала девчонка. Я всего лишь проезжала мимо, с легкостью солгала Хайди. Как обстоят дела? Тебя можно поздравить или ай упорствует. Кэтти мигом нахмурилась. Неужели не смогла? Хайди даже стала любопытна. Эта дрянь молчит, угрюмо сказала Кэти. Я перепробовала всё, что можно. Теперь он или проклинает меня, или рта не открывает. Занятный мальчишка. Просто ничтожество. Позволишь взглянуть? Кэтти покраснила может, перестаралась после того, как Хайди видела парня в последний раз, но отказывать не стала. Хайди уже знала, что мальчишки отвели угловую комнату первого этажа, больше напоминающую кладовую, а родители Кэти выбрали для дочери новый хайтере. Сделка почти заключена. На этот раз из хороших семей, а не из подпольного рынка. Только вряд ли Кэти будет с ними интересно». Хайди по себе знала. А вот вы, Женни, что-то было. И если бы у Хайди не образовалось всего одно место, владельца которого она собиралась вернуть любой ценой, она предложила бы Кетти отдать паренька ей. Кетти отперла дверь своим ключом. В комнатушке было всего одно малюсенькое оконце, и глаза не сразу привыкли к полумраку. Эжен лежал на полу, Его светлые волосы рассыпались, выделяясь на тёмном фоне пола. Глаза были закрыты. От одежды мало что осталось ещё в первые дни пребывания в этом доме, когда Хайди сама пыталась выпытать хоть что-то о Адее и Нейтыне. А Кэти не озаботилась другой. Мальчишка дышал рвано. Тяжело. «Здравствуй, котик. Хайди присела на корточки, пропустила через пальцы светлую прядь. Эжен открыл мутные от боли глаза. Не хочешь облегчить свои страдания? поинтересовалась Хайди. Неужели нравится находиться здесь, в четырёх стенах? Я могла бы помочь тебе, если бы ты был сговорчивее. Провались. Раздался тихий ответ. Эжен осторожно сел, чтобы не смотреть на Хайди снизу вверх. От него разило жаром. То, что мальчишка балансирует на грани, было очевидно. Гордый, да? усмехнулась Эулайт. «Дорого же тебе стоит твоя гордость, милый. А ведь всё может быть иначе. Расскажи правду, и я выкуплю тебя у Кэтти. Хочешь?" Эжен улыбнулся. Темно и страшно. Хайди ощутила, как холодок пробежал по спине, а затем Айтер перевел взгляд на Кэти, и в его глазах была смерть. Я останусь здесь, ответил он. И ничего не скажу. Вот видите, госпожа Эолайт, тут же принялась жаловаться Кетти. И как мне с ним справиться? «Старайся». Если хочешь вернуться в колледж, Хайди равнодушно пожала плечами. А вот только она поняла главное бесполезно. Эжен ничего не скажет. Может и не знает, конечно, но в любом случае не заговорит. Они вышли из комнаты, Кэти заперла замок и опустила ключ в карман. Надо же, всё время носит при себе. Умно. Хайди раздумывала, стоит ли попрощаться и уйти, или же высказаться. Но потом решилась. Будь осторожнее с этим мальчиком Кэти, И не отпускай от себя. Либо убей, либо держи на привязи, потому что в его глазах твоя гибель. Ой, да что он может? рассмеялась Кэти, но смех прозвучал фальшиво. Пустышка. Возможно, Только осторожность никому не помешает. Увы, ты пока не справилась с задачей. Старайся лучше, равнодушно добавила Хайди, попрощалась с бывшей студенткой и поехала решать деловые вопросы. Но мысленно возвращалась к Жено. Он внутренне очень походил на Нейтона. вот только Нейти, как бы сильно не ненавидел ее, не придет мстить. Его глупая мораль не позволит. «Нейт не убийца, что ни говори, иначе нашёл бы способ от неё избавиться. А вот Эжен мысленно подписал кэти смертный приговор и готов привести его в исполнение. Опасный парнишка. Он уже всё для себя решил. На этом Хайди пришла к выводу, что вопрос с кэти исчерпан. Информации не будет. Значит и возвращение в колледж тоже только исключительно на экзамены, если Хайди будет в хорошем настроении. День покатился по накатанной. Дела, дела, дела. А вот вечером госпожа Эолайт планировала нанести один весьма интересный визит. Теперь пора ехать в старый город. Этот район считался таким же золотым, как и тот, в котором обитала сама Хайди. Но здесь селились не крупные промышленники и дельцы, а члены правительства. К одному из них Хайди и собиралась в гости, чтобы предложить свои условия. Дом Фернандо Эофейтера находился в глубине района. Это был большой белый особняк, построенный при прабабке Фернанда. Поговаривали, она обожала белый цвет, поэтому и сам дом, и интерьеры были выполнены именно в нем. И статуи в саду, и скамейки белые. У каждого человека есть своя одержимость. уж Хайди ли не знать. Она уверенно направила автомобиль к воротам. Чем могу помочь, госпожа? Вышел навстречу старый слуга. Сам Фернаннд разменял седьмой десяток, и, видимо, и прислуга тут куковала вместе с ним от начала времен положить господину Эо Фейтеру, что его просит о встрече Хайди Эолет. Если Хайди не ошибалась, а Нюх редко ее подводил, Фернанн имеет прямое отношение к белокурой и Делярет, являясь ее дедушкой. Конечно, гостья не собиралась раскрывать свои карты, только прощупать почву, но это обещало стать интересным. Десять минут спустя ей предложили пройти в дом. Долго же думал старый хрыч, учитывая, что Винсент Эодасет Ройд по его приказу. Но Хайди решила наступить на горло гордости и побеседовать с фейтером миролюбиво. Старик ждал в гостиной. Белой-белый до зубовного скрежета. Диваны, кресла, ковры, стены сияли белизной. Ему самому-то не страшно здесь находиться. Фейтер тоже был когда-то белокур, но теперь его волосы отливали благородным серебром. Конечно, его сложно назвать стариком, но Хайди так нравилось. Зато взгляд у хозяина дома был пристальный, пронзительный. Недаром он уже три десятилетия занимал место в правительстве. Госпожа Эулайт кивнул он почти пренебрежительно, и Хайди уверилась, что торги будут непростыми, если вообще состоятся. Господин Эофейтер. Склонила она голову в ответ. Простите, что отвлекла от дел. Чем обязан вашему визиту? Кто другой уверил бы, что никаких дел и не было, сказал бы что Хайди очаровательно выглядит, но только не Фейтер. У меня к вам деловой разговор. Хайди все еще держала себя в руках. Что ж, присаживайтесь. У меня есть четверть часа. И Угрюмый хозяин дома замер в кресле напротив. Дело государственной важности, уточнила Хайди. Именно. Тогда я буду говорить кратко. Господин Оффайтер, вы ведь один из сильнейших эльтаретасета. Фернанд ничего не ответил. и Хайди поморщилась. Все знают, сколько вы делаете для нашей страны. Не скрою, я восхищаюсь вами. И всегда вижу перед глазами ваш пример. "Альшон", буркнул старый интриган. И мне подумалось: "Тасету нужны перемены, вам, не кажется. И кто, как не вы, могли бы открыть для них дорогу?" Какие именно перемены вы имеете в виду? Уточнил Фейтер. Допустим, исключительно мужской состав правительства. Я тоже хотела бы сделать для Тассета всё, что в моих силах. Так какая разница, женщина я или мужчина? Но без должной поддержки меня никто не воспримет всерьёз. И я надеялась. Зря надеялись, ответил Фернанд. Ничего не имею против вас, лично, госпожа Эулайт. И уж тем более против вашей идеи, но сейчас не лучшее время, чтобы что-то менять. Но почему? Не удержалась Хайди и тут же прикусила язык. Потому что это ни у кого не вызовет отклика. Если это сету и нужны перемены, то явно не такого характера. Надо что-то решать с Айтере. Вот где проблема. Но президиумы слышать об этом не хочет. Насколько мне известно, у вас двенадцать 12 Хайди». Уже одиннадцать», — недовольно поправила она. Не в этом суть, а в том, зачем вам столько. Хайди удивленно моргнула. Член правительства задает настолько глупый вопрос? У вас, насколько я знаю, десять». хмыкнула она. Одна. Я оставил рядом только одну Айтере. И мы с ней давно хорошие друзья. Не скрою, в вашем возрасте я был столь же непреклонен, как и вы, и считал, чем больше Айтере, тем лучше. Их задача делиться магией, быть дойными коровами, а наша править миром. Я дорого заплатил за свою ошибку. Надеюсь, вы тоже опомнитесь раньше, чем станет Слишком поздно. А нуждаются в нас. Да и что с того? Мы нуждаемся в них не меньше. Вот где настоящие проблемы, госпожа Эулайт. А исключительно мужской состав правительства. Действуйте. Вам никто не запрещает. Но мне сейчас не до вас. И Фернанд судорожно закашлялся, прикрыв рот платком. Хайди показалась, или на платке остались капли крови. Так вот, чем продиктовано желание Фейтера найти единственную внучку? Видимо, ему недолго осталось. Недавно я встретилась с Винсентом Эодасетом. Хайди решила сменить тему. И он расспрашивал меня об одной девушке по фамилии Лиарет. Помнится, Лиарет была и вашей дочери. И что с того? хмыкнул Фернант, буравя её льдистыми глазами. Моей дочери много лет нет в живых, как и её Эйтерэ. А я думала, девочку ищете именно вы. У меня много связей в кругах образования, и достаточно юных Эльтере проходят перед глазами. Я могла бы навести справки. Я никого не ищу, прервал её Фернант. А о том, зачем Винсенту понадобилась эта девочка, лучше спросите у него самого. На этом прошу прощения. Мне пора ехать в дом правительства. Ах, да, конечно. Хайди суетливо засобиралась. Всего доброго, господин Эофейтер. Если передумаете, вы знаете, где меня искать. Тот же слуга проводил Хайди к выходу. Автомобиль ожидал у ворот. И села за панель управления, посидела немного и с силой ударила рукой по панели. Мигнули кнопки, автомобиль загудел. Старый хрыч, мерзкий сморчок. И ведь Хайди тоже нужна ему, так почему не уступить немного? Еще и эти странные речи об Айтере. Можно подумать, что-то изменилось от того, что его дочь пала в объятия своего Айтера. И, видимо, родила ему ребёнка. И если парочка жила скрытно, то вряд ли папа одобрил союз. Теперь вот жалеет и ищет девочку. Только что толку? Ма чистой воды. Ничего, Хайди справится и без Фейтера. Просто он был удобной кандидатурой, но и он никогда не узнает, где его Дея, по крайней мере, в ближайшие год-полтора. А за это время Фейтер явно отправится на встречу с дочерью. Эта мысль успокоила. Хайди взглянула в зеркало, поправила волосы и повела автомобиль к офису. Еще пачка бумаг, долгие нудные переговоры и на сегодня все. Жаль, что такой хороший план провалился, но ничего. Не вышло с Фейтером, выйдет с кем-то другим. Надо только присмотреться.